Анна, насмотревшись рекламы, начинаешь верить в самое невероятное, что с помощью бразильского меда можно удалять волосы на ногах, что ножи режут металл, а сила позитивного мышления способна заменить тебе крылья. Однажды во время безуспешных попыток уснуть, после чтения книг психолога Тони Робинсона, я попробовала представить себе свою жизнь после смерти Кейт. Тогда, — как уверял Тони, — если это случится на самом деле, я буду подготовлена. Я занималась этим неделю. Заставить себя мысленно перенестись в будущее труднее, чем это может показаться. Особенно, если твоя сестра постоянно крутится рядом, раздражая тебя. Я изобрела собственный способ, представив, что Кейт — это привидение. Когда я перестала с ней разговаривать, Кейт решила, что сделала что-то не так. И, скорее всего, у нее была на то причина. Я рисовала себе дни, когда целыми днями буду плакать, а иногда мое тело будет словно наливаться свинцом. Чаще всего мне придется прилагать усилия, чтобы одеться, убрать постель и сесть за уроки. Иногда я пыталась заглянуть дальше в будущее. Например, было ли бы мне интересно изучать океанографию в Гавайском университете? Или прыгнуть с парашютом? Или поехать в Прагу? Или попробовать сделать еще миллион разных вещей? Я старалась впихнуть себя в разные сценарии, но это было все равно, что пытаться надеть кроссовки пятого размера. Если у тебя седьмой. Можно сделать несколько шагов, но потом ты вынужден их снять, потому что боль становится невыносимой. Я уверена, что в мозгу у меня есть датчик с красной лампочкой, который напоминает, о чем мне не следует думать, даже если очень хочется. Наверное, это лучше. У меня такое ощущение, что если бы я смогла представить Анну без Кейт, то это особо мне не понравилось бы. Мы с родителями сидели вместе за столом в больничном кафе. Хотя слово «вместе» не совсем подходит. Мы были похожи на астронавтов, каждый в своем скафандре с автономной подачей воздуха. Возле мамы на столе стояла прямоугольная коробочка с пакетиками сахара. Она складывала их то в одном, то в другом порядке. Потом посмотрел на меня. Солнышко, я тебя понимаю. И я согласна, что нам с папой следует чаще прислушиваться к твоему мнению. Но, Анна, для этого не нужен судья. Мое сердце переместилось в горло. Ты хочешь сказать, что можно все это прекратить? Когда она улыбнулась, мне показалось, что выглянуло теплое весеннее солнце после долгой зимы, напомнив коже о летнем тепле. «Именно это я и хочу сказать», — ответила мама. «Больше никаких заборов крови. Ни гранулоцитов, ни лимфоцитов, ни стволовых клеток, ни почек». «Если хочешь, я сама скажу, Кейт», — предложила я. «Хорошо. Только сообщим судье де Сальва и забудем обо всем этом». В моей голове застучали молоточки. «Но разве Кейт не будет спрашивать, почему я больше не буду ее донором?» Мама замерла. «Когда я говорила прекратить, то имела в виду судебный процесс». Я замотала головой, чтобы протолкнуть комок слов, застрявших в горле. «О, Боже, Анна!» — горько произнесла мама. «Что мы тебе сделали?» Почему ты с нами так поступаешь? Дело не в том, что вы сделали. Дело в том, что мы не сделали. Так? Вы меня не слушаете!» Закричала я, и в этот момент к нашему столику подошел Верн Стакхаус. Шериф посмотрел на меня, на маму, на папу и натянуто улыбнулся. «Сейчас, наверное, не самое удачное время», — начал он. Сара, Брайан, мне очень жаль. Он отдал маме конверт, кивнул и ушел. Мама открыла конверт, прочла документы, и повернулась ко мне. Что ты ему сказала? Кому? Папа взял бумагу, в которой было столько юридических терминов, что с таким же успехом можно было пытаться прочитать документ на греческом языке. Что это? Приказ о временном запрещении каких-либо контактов. Она забрала у папы документы, повернулась ко мне. «Ты понимаешь, что просишь вышвырнуть меня из собственного дома, что мы с тобой не будем видеться? Ты этого хочешь?» «Вышвырнуть?» Мне стало трудно дышать. «Я об этом не просила. Адвокат сам бы этого не сделал, Анна. Знаете, как иногда бывает...» Ты едешь на велосипеде, и колесо начинает скользить на песке или оступаешься на ступеньках. Когда время замирает, и ты знаешь, что сейчас будет больно, очень больно. «Я не знаю, что происходит», — ответила я. «Тогда почему ты -то решила, что уже можешь сама принимать решение? Мама поднялась так резко, что ее стул с грохотом опрокинулся. Если ты хочешь именно этого, Анна...» то можно сделать все прямо сейчас. Ее голос был чужим и холодным. Она ушла. Примерно три месяца назад я позаимствовала у Кейт косметичку. Ну ладно, украла. У меня не было своей косметики. Мне не разрешали краситься, пока не исполнится пятнадцать. Но чудеса случаются, и Кейт не было дома. Спросить было не у кого. А чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер. Чудо было высокого роста, со светлыми волосами и улыбкой, от которой у меня кружилась голова. Его звали Кайл, и он переехал из Айдахо прямо ко мне за парту. Он ничего не знал обо мне и моей семье. Поэтому, когда он пригласил меня в кино, он сделал это не из жалости. Мы смотрели новый фильм про Спайдермена, по крайней мере, он смотрел, я же все время пыталась понять каким образом электричество преодолевает пространство между моим локтем и его. Вернувшись домой, я все еще парила в воздухе от счастья, поэтому Кейт застала меня врасплох. Она схватила меня за плечи и повалила на кровать. «Ты воровка!» — заклемила она меня. «Ты открыла без спроса мой ящик. Ты все время берешь мои вещи». Два дня назад взяла синий свитер. Это совсем другое. Свитер можно постирать. Если мои бактерии живут в твоей крови, то почему они не могут жить в твоем дурацком блеске для губ? Я вывернулась и перекатилась. Теперь преимущество было у меня. У нее загорелись глаза. Кто это был? Ты о чем? Если ты накрасилась, Анна, то на это должна быть причина. Отстань. — Да ладно? — Кейт улыбнулась. Она просунула свободную руку мне под мышку и пощекотала. От неожиданности я ее отпустила. Минуту спустя мы уже боролись на полу. — Анна, перестань, — простонала Кейт, — ты меня убьешь. Последних трех слов было достаточно. Я отдернула руки, будто обожглась. Мы лежали рядом между кроватями, и обе... Делали вид, что ее слова нас нисколько не ранили. В машине родители начали ругаться. «Может, надо нанять настоящего адвоката?» — предложил папа. «Я и есть адвокат!» — отрезала мама. «Но Сара!» — возразил папа. «Если все это будет продолжаться, я хочу сказать, если...» «Что ты хочешь сказать, Брайан?» «Что ты на самом деле хочешь сказать?» что какой-то человек, которого ты никогда раньше не видел, сможет на суде объяснить Анне лучше, чем ее собственная мать. После этого папа вел машину молча. Я испугалась, увидев на ступеньках людей с телекамерами. Я была уверена, что они собрались здесь из-за какого-то громкого дела. Поэтому представьте мое удивление, когда перед моим лицом возник микрофон и... Коротко стриженная корреспондентка спросила меня, почему я подала в суд на своих родителей. Мама оттолкнула женщину. «У моей дочери нет комментариев», — повторяла она снова и снова. А когда один парень спросил, знаю ли я, что являюсь первым генетически измененным ребенком в Рот-Айленде, я подумала, что она ему сейчас врежет. Я семи лет знала, что родилась в результате искусственного оплодотворения, поэтому вопрос не стал для меня новостью. Когда родители впервые рассказали об этом, секс казался мне более отвратительным, чем зачатие в пробирке. Потом, когда тысячи людей лечились от бесплодия, моя история уже не была уникальной. Но генетически измененный ребенок Конечно, если бы родители знали, что им предстоит, они имплантировали бы мне гены покорности, повиновения и благодарности. Папа сидел рядом со мной, зажав руки между коленями. В кабинете судьи мама и Кэмпбелл Александр выясняли отношения. В коридоре было необыкновенно тихо, будто они забрали с собой все до единого слова, не оставив нам ни одного. Я услышала женские шаги, и из-за поворота показалась Джулия. «Анна, извини, я опоздала и еле пробилась через толпу прессы. У тебя все в порядке?» Она присела передо мной. «Ты хочешь, чтобы мамы не было дома?» «Нет», — ответила я и к своему стыду расплакалась. «Я передумала. Я больше не хочу. Ничего не хочу». Она долго смотрела на меня, потом кивнула. — Давай я поговорю с судьей. Когда она ушла, я сосредоточилась на своем дыхании. Сейчас у меня с трудом получалось то, что раньше я делала инстинктивно — вдохнуть, помолчать, принять правильное решение. Почувствов, взгляд отца, я повернулась. — Ты говорила серьезно? — спросил он. Ты не хочешь продолжать? Я не ответила, сидела не двигаясь. Если нет, то это неплохая идея. Немного свободного пространства не помешает. У меня на станции есть лишняя кровать. Он потер затылок. Мы не переедем навсегда, просто... Он взглянул на меня. Так будет легче. Закончила я. И именно так мы и сделали. Папа встал и протянул мне руку. Мы вышли из здания суда бок о бок. Репортеры набросились на нас, как волки, но в этот раз я не слышала их вопросов. Внутри у меня была такая легкость. Как в детстве, когда папа в сумерках сажал меня к себе на плечи. А я, вытянув вверх руки и растопырив пальцы, пыталась поймать падающую звезду.